Теоретические рассуждения мои были, конечно, правильными. Но рядом с тобой, с твоим живым телом, спускаясь по лестнице в подземный переход, забитый чужими людьми, я был подавлен потрясающей реальностью твоего существования. От растерянности, невыразимого страдания мной овладели гнетущие мысли. Мне нечего будет ответить, если ты упрекнешь меня в бедности воображения, но разве так уж редко встречается воображение, основанное на осязании? Я думал о тебе не как о стеклянной кукле или словесном символе. Но я впервые почувствовала сизаемую реальность твоего существования, приблизившись настолько, что мог дотронуться до тебя рукой. Ближайшая к тебе половина моего тела стала чувствительной, как после солнечного ожога каждая пора, точно собака, изнывающая от жары, высунув язык, тяжело дышала». Стоило лишь представить себе, что ты такая близкая, готова принять совершенно чужого человека, как меня охватывала невыносимая печаль от того, что я нахожусь в положении обманутого мужа. И мало того, без всякой причины меня вышвырнули вон за негодностью. Да, вчера мои бесстыдные фантазии, в которых я игнорировал тебя, были куда умереннее. Пожалуй, даже насилие благотворнее этого. Я снова стал вспоминать, как... Совершенно чужое лицо, черты маски. И начал испытывать кипящую ненависть, отвращение к этому типу лица охотника с бородой, в темных очках и претенциозной одежде. И в то же время я почувствовал, что ты, не отвергшая решительно это лицо, совсем другая. И мне стало еще тоскливей. Точно на драгоценном камне я обнаружил капельку яда. Маска поступала иначе. Она, по-моему, была способна впитывать и превращать в пищу мои страдания. Точно у болотного растения ветви и листья ее желаний становились все мощнее и гуще. Одно то, что ты меня не отвергла, было равносильно словам «ты моя». И я всадил клыки и воображение в твой затылок, выглядывавший из светло-коричневой блузки без воротника, как баночка с фруктовым соком. Мне не в чем было оправдываться». «Для меня это была тобой, а для Маски — всего лишь одной из приглянувшихся женщин. Да, так далеки были друг от друга я и Маска. Нас разделяла бездонная пропасть. Мы отличались, но ведь это верхний слой лица в несколько миллиметров. Все остальное общее. И поэтому ты, возможно, посчитаешь, что разговоры о пропасти — просто красивые слова. Но мне хочется, чтобы ты вспомнила, как устроена граммофонная пластинка. Так просто» а сколько десятков тонов может она воспроизвести. Поэтому нет ничего удивительного, что человеческое сердце бьется одновременно в двух противоположных тонах —